Средо еще более надежное уход из настоящего воспоминания. Когда мне особенно тяжело и кажется, что сила на исходе я позволяю себе взять из библиотеки памяти самую драгоценную книгу действие которое происходит летом тридцать второго. Туалета выдалась необычайно знойным, даже для Маньчжурии. Солнце раскалило тротуары, мостовые и крыши. В нашем полисаднике, несмотря на поливку, засохли все мамины цветы. Много дней не было ни дождинки, ни облачка, и Харбин весь клубился маревом, весь сверкал на солнце, словно начищенный самовар. Но страница которую распахивает передо мной память укутана в уютный полумрак на потолке под зеркальными шарами крутятся лопасти вентиляторов пунцов вид бархат портер поблескивают инструменты джаз банда приглушенно играющего блюs я одновременно здесь и там здесь все знающие и помнище там и даже не догадывающаяся, что произойдет минуту спустя, когда оркестр заведет Чарльз Тон. Тамошнюю меня зовут Сандра. Никакой Александрины и тем более Сашеньки. Фи, мне двадцать семь лет. На стене напротив столика висит зеркало. Я то и дело поглядываю в него и очень себе нравлюсь. У меня крупные черты лица, коротко стриженные волосы, смело обведенный помадой африканский рот, блестяще прищуренные глаза. Я выпускаю голубоватый сигаретный дым и становлюсь от этого еще эффектней. У меня слегка кружится голова двух коктейлей, еще больше я опьянена своим успехом. Сегодня я могу собой гордиться». К этому триумфу я шла целых восемь лет. С того самого дня, как серой савдеповской мышкой ступила на перрон Харбинского вокзала после девятидневной поездки по убогой, разоренной стране. Из мира рогожных мешков землистых лиц, засаленных кепок и блеклых платков, где единственными всплесками цвета были кумачевые и полотнища я угодила в многоцветное сказочное королевство полное автомобилей и разноязыких вывесок, населенные поев европейски нарядными сытыми улыбчивыми людьми. Я будто попала в далекую придаеую страну моего раннего еще до военного детства. То этот край мииновался не российской империей. а счастливый Хорватией. Так столицу русской Маньчжурии прозвали в памяти генерале Хорватием, многолетним начальнике Китайско-Восточной железной дороги, который не только выстроил и обустроил город Харбин, но сумел уберечь его от войны, мора и глада. О столбине всмотрела я на киоски и витрины, на невиданное чудо, неоновые рекламы. привокзальная площадь имела совершенно заграничный вид не хуже чем вена или будапешт, который я правда видела лишь на картинках но самое удивительное что повсюду слышалась только русская речь и виднелись только русские лица хотя нет лица изредка попадались и китайские насильщики чистильщики обуви рикши однако и они кричали предлагая свои услуги исключительно по русски первое что я сделала немного придя в себя обняла и поцеловала папу не избалованной ласками своей суровой дочери он покраснел от счастья мама всю дорогу насторожно молчала но и тут она объявилась непривычной для нее решительностью славы тебе господи вырвались как хочешь но туда мы больше не вернемся тише услышал зашипел папа мимо нас с фанерными чемоданами с нищенскими баулами шли сов служи его коллеги выделявшиеся из толпы своими толстовками френчами и полотнянными фуражками вид у них был совершенно очумевший вероятно как и у нас